Секрет искренности. Возвращаемся все к тем же примерам. У вас огромное количество вещей, о которых вы и не помните. Вы узнаете о том, что они у вас были, только после того, как их у вас украдут или вы сами их потеряете. Сейчас даже и жизнь у вас не инвентаризована, и вы не видите того огромного количества возможностей, которые всегда в ней имеются. Не видите и, соответственно, не пользуетесь. И было бы странно, если бы в подобных условиях вы ощущали достаток. Если бы вы видели эти возможности, вам бы казалось даже, что они избыточны, что их даже чересчур. Вот почему нам надо избавляться от требований. Сноска. О природе требований я уже рассказывал в книге «Человек неразумный». Вы взаимодействуете с другим человеком и предъявляете ему требования, чтобы он был каким-то, например, опрятным. Неопрятный он вас раздражает. Это потому, что в вас есть требование «ты должен быть опрятным». Но он неопрятный. Правда, несмотря на это, он, например, умный, надежный, добрый, честный, оригинальный, яркий, но всего этого вы не замечаете. Вы фиксируетесь на неопрятности. Будете об этом постоянно думать. И все, считайте, что вы потеряли его ум, его надежность, доброту, честность, оригинальность, яркость. Требуя от человека того, чего в нем нет – вы теряете возможность получить все, что в нем есть. А в нем, как и в каждом из нас, предостаточно достоинств. Однако они останутся вами незамеченными, в а ш е требования к нему дать вам то, чего в нем просто нет, о б р е ч е н о на провал. Вы теряете самого человека. И только когда вы повстречаете опрятного, но без всех перечисленных достоинств, вы поймете, что опрятность без всего остального вам не нужна категорически. Но именно из-за нее, точнее, Из-за ее отсутствия вы и вычеркнули того вашего знакомого из своих списков. И это, к сожалению, всегда так. Другой, опрятный, но ненадежный. Третий, добрый, но неоригинальный. Четвертый, яркий, но нечестный. Вы могли получить то, что есть у этих людей, и они были бы вам за это благодарны, поскольку они были бы востребованы. Но вы не делаете этого, потому что всем всегда чего-то недостает, и у нас у всех есть недостатки. И что теперь? Жить в одиночестве? предъявлять претензии, видеть изъяны и игнорировать то, что в наших окружающих есть хорошего? Почему нам не приходит в голову брать то, что есть, и не искать того, чего нет? Это же по меньшей мере убыточное занятие. Кажется, что мы словно бы специально выискиваем в других людях недостатки. И наши отношения с ними не складываются. Они на нас обижаются, а мы пеняем им, мол, они могли бы быть и получше. Воистину, лучше враг хорошего. И брать надо то, что есть, и все вам за это будут благодарны. Если же вы попытаетесь взять у других людей то, чего в них нет, то можете рассчитывать только на морфушки н ы дивиденды, конфликты, ссоры, непонимание и одиночество. В других людях всегда есть то, за что их можно ценить, и то, что можно у них брать, причем без ограничений. А ведь это так важно и тому, кто берет, и тому, кто дает. Ведь делиться своим умом, своей доброжелательностью, знанием, опытом хочется. А чтобы еще и ко двору пришлось, а если еще и радовать будет, и вовсе счастье. Так что этот эгоистический, на первый взгляд, обмен на самом деле взаимовыгоден. Меня часто спрашивают, что такое искренние отношения. Искренние отношения не в том, что мы говорим человеку о его недостатках. Иногда, возможно, это и имеет смысл сделать – Но только если вы приурочиваете свое сообщение к какой-то важной для этого человека цели. Например, незачем говорить человеку о его неопрятности просто так. Но подсказать ему, как лучше одеться на свидание, было бы очень неплохим вложением. Вы проявляете таким образом заботу, что и вам приятно, и человек примет с благодарностью. Искренность – это умение радоваться достоинством человека. Радость – это единственное искреннее чувство, все прочие наносные. И даже праведный гнев – это только игра. Конечная цель гнева – это смертоубийство, а мы, к счастью, не из тех животных, где убийство с о р о д и ч а естественно. Не случайно драки среди человекообразных обезьян носят лишь ритуальный характер. Так что кроме радости нет искренности, а радоваться можно только тому, что радует. А радует то, что нам нравится в человеке, поэтому если хотите быть искренними, ищите в человеке то, что вам в нем радостно. В противном случае о взаимности нечего и думать. Берите то, что можете взять, и не ищите того, чего нет. Помните, что когда вы берете, вы даете, вы востребуете, а потому человек чувствует себя нужным, членом своры. Наша радость – это настоящая ценность, которой не грех не расплачиваться. И не забывайте о том, сколь многое скрыто в вашей жизни, не спешите получить большее, но умейте использовать в полной мере то, что есть. И знайте, что в слове «довольно» заключен секрет нашего достатка и способ быть в прибыли. Переживайте жизнь и не бойтесь делать ее для себя выгодной. Право – это куда лучше, чем воображать ее в роли несправедливой мучительницы».